Все еще улыбаясь, Гуляка протянул руку Доне Флор и предложил, помогая подняться со стула. «Давай, дорогая, покажем этим чудакам, что такое настоящее танго!» А вдруг я разучилась. Ведь я уже давно не танцевала и чувствую какую-то скованность. В последний раз Дона Флор танцевала больше полугода назад, когда Гуляка совершенно неожиданно согласился селиться пойти с ней на день рождения к Доне имени Гуляка был отличным партнером, и Дона Флор хорошо танцевала и любила танцевать. Поэтому была недовольна тем, что они редко танцевали вместе, лишь в тех случаях, когда он сопровождал ее на вечеринке к друзьям. А без мужа она не помышляла о танцах. Замужняя женщина может танцевать с другими только с согласием своего повелителя и в его присутствии. Вот и приходилось дони Флор, пока все танцевали, слушать сплетни кумушек и помогать хозяйке. Что же касается Гуляки, то он танцевал, где хотел и с кем хотел. В кабаре и на балах-гофеерах, в паласе, в табарисе и флозе. Тогда, на дне рождения Доны Эмины, Дона Флор с Гулякой танцевала все подряд. Самбы, фокстроты и раншейры. Доктор Ирис и хозяйка попытались было тягаться с ним, кто не хочет отличиться, но скоро отказались от своей затеи. Они танцевали совсем неплохо, но чтобы соперничать с Доной Флорой Гулякой, были слишком застенчивы. И все же одно дело танцевать на домашней вечеринке и совсем другое в зале паласа. Тем более, что танго было сложное, да еще то самое, на которое семь лет назад гуляка пригласил ее впервые. Не опозорится ли она теперь, спустя столько времени, в этот сказочный вечер? Дона Флор не подозревала, что этот первый вечер в паласе будет для нее и последним. Только теперь, потеряв навсегда гуляку, она поняла, как дорога для нее каждая подробность этой необыкновенной ночи, с той минуты, когда наступила на танцевальную площадку, и до самых сладостных мгновений, когда ей пришлось расплачиваться за подарок мужа. Два жеста гуляки, одинаково нежные и властные, означали для Доны Флор начало и конец, Этой сказочной ночи. Первый, когда он, улыбаясь, протянул ей руку, приглашая на танго. И второй, когда, горят нетерпеливой страсти, притянул к себе. Но не надо забегать вперед. Она хочет заново пережить ту незабываемую ночь. Каждое ее мгновение, каждую ее подробность, ее радости, страхи и наслаждения. Рука мужа обняла ее станд. И она почувствовала, что легко движется в такт музыки. Дона Флор вспомнила себя молоденькой девушкой, молчаливой, робкой, собирающей цветы в саду тети Литы, пока прикосновение этой руки не зажгло в ее груди огонь, пока эти губы не опалили ее навсегда. Танго было нежное и чувственное, и они казались то робкими влюбленными, то любовниками, переживающими бурную страсть. Оно напоминало им об очаровании первой встречи и первого взгляда, о первой улыбке и первом смущении, но и о долгих семи годах, полных страданий и любви тоже. Гуляка держал в объятиях целомудренную молоденькую девушку и в то же время зрелую пылкую любовницу. Это танго — пронизанная удивительной нежностью и тонной страстью, никто еще не танцевал так, как они. Полюбоваться пришли даже завсегдатые игорного зала. Издатель, блиставший в кабаре Сан-Паула, Рио, Буэнос-Айреса и высокомерный Зекита Мираба вынуждены были признать себя побежденными и покинуть площадку, предоставив ее доне флор и гуляки. Что это за дама танцует с гулякой?